Глава тридцать пятая «Вот как?» «Признаться, я немало удивлена», отвечаю я, во все глаза разглядывая мужчину. «Сходство с Мишей определенно есть. Я еще удивлялась, почему Миша ни капельки не похож на Глеба. Наоборот, он совсем другой масти, темненький и черноглазый. Решила, что Миша пошел в Ирину. «Можем ли мы с вами поговорить?» «Например, в том кафе», — предлагаю я мужчине. «Мне бы поскорее встретиться с сыном», — волнуется он. Но Ирины дома все равно нет, Миша в полном порядке, насколько это возможно при его заболевании. «Мой сын болен? Что с ним?» — сразу же пугается француз. Я вздыхаю. «Меня зовут Аня. Пойдемте, я все вам расскажу». «Жак!» несмотря на волнение он не забывает о хороших манерах и целует мою руку приятный мужчина надеюсь миша пошел в него мы заходим в кафе в виду позднего времени там практически никого нет простите я пойду по мой руки говорю я захожу в туалет и набираю глеба аня привет как ты что-то случилось он тут же берет трубку «Со мной все хорошо», — быстро говорю я. «Хорошо. У меня есть информация», — начинает он. «У меня тоже», — прерываю его. «Подъезжай к кафе возле дома моей матери, адрес сброшу эсэмэской. Только предупреждаю, без сцен и без драк мне волноваться нельзя». «Да, понял», — удивленно отвечает Глеб. «А почему я должен драться? Что случилось?» «Ты что там с этим Ильей? Ань, ты решила уйти к нему?» «Вовсе нет. Приедешь и увидишь», — загадочно говорю я и кладу трубку. Возвращаюсь к Жаку. «Давайте поговорим», — улыбаюсь я. «Слушаю вас». Он все еще настороженно смотрит на меня. «Вы хотите забрать Иру и Мишеля назад во Францию?» — спрашиваю я. «Только Мишеля. Ирина мне ни к чему». «Простите, она ваша сестра, но...» «Как бы это по-русски сказать?» Подбирает он слова. «Она неверная». «Гулящая», — поправляю я. «А вы уверены, что Мишель ваш сын?» «Конечно уверен», — восклицает он. «Странный вопрос». «Откуда такая уверенность?» — настаиваю я. «Я делал тест», — заявляет он. «И вы?» — вырывается у меня. «А что, кто-то еще?» «Сейчас подойдет один человек», — говорю я. «Ирина встречалась с ним до вас. Он все вам объяснит». «А вот и он». Глеб подходит к нашему столику. Он целует меня в щечку и недобро смотрит на Мишеля. «Что случилось, Ань?» «Вот этот месье, Жак, утверждает, что Миша его сын», — говорю я. «Он бывший муж Ирины». что глеб смотрит на него вы уверены что здесь происходит аня зачем все эти вопросы начинает нервничать француз я был женат на женщине и у нас родился сын я развелся с ней а она украла ребенка и вывезла его сюда в россию чем болен мишель мне нужно знать украла хором восклицаем мы с глебом да обманула няню и забрала Мишеля и его документы, но я твердо решил вернуть сына, и вы не сможете мне помешать. Мы не собираемся вам мешать. Спокойно, не переживайте, сейчас все объясним. Дело в том, что Ирина сказала, что отец Миши он, я указывая на Глеба. Это исключено, хмурится француз. Я же уже сказал, я делал тест. Мишель сто процентов мой сын. И я хочу его забрать во Францию. Я смотрю на мужа. Глеб сидит ошарашенный. Я понимаю его чувства. То у него внезапно появился сын, то его вдруг отбирают. Но особой печали в его лице я не вижу, лишь удивление. «Объясните мне, что здесь происходит. Кто вы?» настаивает француз, недобро глядя на Глеба. «Я муж Ани», спокойно говорит Глеб. Когда-то, еще до Ани, у нас с Ириной был роман, но она бросила меня, как только ты позвал ее замуж. Когда Ирина приехала, она заявила мне, что мальчик мой. Я тоже делал тест ДНК, и он показал, что это правда. Я хотел забрать Мишеля от Ирины, потому что она пацаном не занимается вообще. Она пользуется болезнью сына, чтобы тянуть с меня все больше денег. Я сам занимался его здоровьем. У него заболевание ЖКТ. не но требует постоянного внимания и лечения. «Ну, я не знаю», — Жак разводит руками. «Может, у вас тесты просроченные? Я уверен, что Мишель мой сын. Но я благодарен вам, что вы позаботились о моем мальчике. Вы правы. Ирина отвратительная мать, и жена не лучше». Он вдруг протягивает Глебу руку, и мужчины обмениваются крепким рукопожатием. «А мужик-то молодец!» Не промах, стоит на своем и все тут. Мы можем сделать еще один тест, предлагаю я. Уже с вами обоими, только в другой клинике. Согласен, кивает Глеб. И я согласен, кивает Жак. Чем быстрее, тем лучше. Я побыстрее хочу вернуться на родину. Я запустил процесс лишения Ирины родительских прав, говорит Глеб. И я предоставлю тебе доказательную базу, что Ирина плохая мать. Возможно, так будет легче вам вернуться на родину. У вас точно Мишель будет в хороших руках? Осторожно спрашиваю я вопрос, который меня мучает с самого начала разговора. Конечно. Он ведь мой сын. Моя мать души в нем не чает. Она уже все глаза выплакала. Она занималась им с самого рождения, потому что Ирина не хотела заниматься мальчиком. прикрываясь послеродовой депрессией. Однако эта депрессия не помешала ей скакать по чужим койкам. С горечью усмехается он. Впрочем, вы можете это проверить в любой момент, приехать и посмотреть, как живет ваш племянник. Спасибо, мы вам верим. Почему-то мне хочется верить этому мужчине, ведь он проделал такой путь ради сына. Не думаю, что он будет плохо с ним обращаться. Хорошо. «Сейчас я позвоню и договорюсь о тесте ДНК», — говорит Глеб, отходя в сторону. «Чем сейчас занимается Ирина?» — спрашивает Жак. «Она работает в ночном клубе», — рассеянно отвечаю я. «Я уже устала, хочется лечь и уснуть. Все эти тревоги и волнения сказываются на моем самочувствии».